Глава четырнадцать Удивительно, но первый блин вышел совершенно замечательным. Курица прокоптилась прекрасно, стала нежной и ароматной. «Это превосходно, Миледи!» — улыбался Эраст, с удовольствием жуя сочное мясо. Яша предвкушала успех. Осталось лишь подыскать людей, обучить и найти, куда сбывать. Именно поэтому я вернулась в поместье и тут же написала письмо Лестерам, прося о встрече. Также передала одну тушку, обернутую пергаментом. Если Лестеры согласятся, то это будет пусть маленький, но шаг. А еще мне надо еще раз ездить в город, открыть счет, найти покупателя на свой товар. Но перед этим следует подготовить мясо и провести дегустацию. «Естественно, этим буду заниматься не я лично. Баранесса не пристала прогуливаться по рынку и уговаривать торговцев попробовать новинку. Нет, для этого я снаряжу...» «Борс, позови Литу и подойдите в кабинет», — приказала я, проходя мимо Дворецкого. Войдя в кабинет, села за стол и открыла амбарную книгу, куда вписала всех, кто работает в замке на данный момент. Пробежалась взглядом по заметкам и остановилась на трех именах. Молодые девушки, улыбчивые, умеющие читать. Ходить и предлагать товара они смогут, записать имя и ряд тех, кто согласился, тоже смогут. Осталось узнать мнение Борса элиты, что они скажут, кого не опасно пускать в город. Естественно, с ними будет охрана, но все же стоит перестраховаться. — Милку не стоит, — скривился Борс, прочтя список. — Очень уж влюбчиво, миледи. Третий ухажер сменился за последнюю неделю, все перебирает. — И кто же эти ухажеры? — нахмурилась я. — Из наших? — А как же? — усмехнулась Лита. — Стражи! Оно-то и понятно, мужики молодые, а тут девка сама лезет. — Лита, поговори с Милой, чтобы прекращала. «Передай, что еще раз услышу такое, вылетит из замка!» Строго проговорила я, злясь. «А со стражей я поговорю. Не хватало мне еще беременностей. Борс, поговорите со своими подопечными. Все отношения только через отца Лерия. Пусть венчаются и создают семью. Против не буду. Разврата в стенах замка не потерплю. А теперь дальше. Милу убираем». Остаются Майя и Дина. Что скажете? — Обе девочки хорошие, — подумав, отозвалась Лита. — Но Майя немного глуповата. — Значит, Дина. Я поставила напротив имени Плюсик. — Да, миледи, Дина рассудительная девушка, строгая. — Строгая, — повторила я, скривившись. — А Майя? — Веселая? — И еще скажи, Дина и Майя дружат? «Дрожит, миледи. Дина Майки постоянно помогает». «Значит, обеих отправляем. Дина будет Майю контролировать», — кивнула я. «Лита, отправь завтра девочек к швее. Пусть им пошьют наряд. Яркие, аккуратные платья, хорошие накидки с капюшоном глубоким. Что еще?» «Ах да, обувь. Ботиночки должны быть удобные и теплые, потому как им долго ходить». «Как скажете, миледи?» Поклонилась Лита, вставая, готовясь бежать и выполнять указания. «Да погоди ты!» Чертыхнувшись, рявкнула я. «Успеешь еще всем все объяснить?» «Значит так, с Мартой поговори. Надо будет освободить одну кладовую. Холодную». Та, да, миледи!» «Теперь идите. И, Борс, гонца с письмом сразу ко мне отправляй. Не затягивай!» Оставшись одна, я вновь потянулась к письму графа. Вот бы написать ему, что Жорик такая свинья, деньги не отдает, да еще и сватается слишком рьяно. Нажаловаться бы. Но я лишь усмехнулась этому порыву. Во мне на миг проснулась девочка, которая побежит за помощью, когда ее обидели. Если мыслить здраво, то видим мы вот что. Графу перепали земли. Земли вроде как хорошие, но истощены войной, а значит, дохода не принесут. Дохода нет, налоги с нас требовать тоже глупо, нечем отдать. А королю выплатить придется, значит, графу платить из своего кармана. Да и жители на землях этих, бывшие противники, а значит, народ в большинстве своем неизведанный и агрессивно настроенный. Как поступить проще всего? Правильно, отправить туда кого-то из своих. Да хоть того же Жорика. И что в итоге? Прибегает вдова, которая едва совершеннолетие отпраздновала, и умоляет разобраться с Жориком. Дескать, достает вниманием, да денег не дает. А у самой нет ничего. А тут Жорик, а он скользкий и хитрый, выкручиваться начнет. Якобы и деньги хотел отдать, так забыл. И жениться хочу, сил нет. Баронство жалко, пропадет без мужской руки. Что сделает граф? Да любой человек, который маломальски занят и хочет отвязаться от ненужных проблем, выдаст баронессу замуж за барона и прикажет барахтаться в своей семье самим, не привлекая его светлость. Я бы так и сделала. Собственно, и планирую так поступить с Аннет. Я убрала конверт обратно в ящик и подошла к окну. Я обращусь за помощью к графу, если барон не примет отказа, но только после того, как подниму баронство, начну получать доход. Мне необходимо показать свою самостоятельность графу. И это уже далеко не блажь или гордость, скорее стратегия выживания. «Миледи, я привез ответ из поместья Лестеров!» Немного запыхавшись, сообщил гонец, заглядывая в кабинет. «Благодарю!» — улыбнулась я, забирая конверт. «Что же, посмотрим, смогу ли я уже сейчас делать первые шаги для достижения самостоятельности?» «Непременно ждем вас, Александра. Уверена, мы найдем общий язык. То, что вы передали, неимоверно вкусно!» Но рецепт даже не думаю спрашивать. Вряд ли вы скажете. — Конечно, не скажу. Я улыбнулась, складывая записку. Я буквально добежала до кухни и влетела в нее на всех парах, чем напугала кухарку. — Мария, дай мне кусок свежей свинины. Большой! — приказала я, закатывая рукава. — Миледи, вы проголодались? — растерянно спросила женщина. — Нет. Но мне необходимо замариновать мясо. Мария, прошу, быстрее. И девочек зови, кто посмышленнее, и язык за зубами держит. Буду учить. Обычно я не готовила здесь. Да что уж там. С момента попадания в этот мир я ни разу не подходила к плите. Хотя вполне неплохо готовлю. Муж и Анютка всегда ели с аппетитом. Но здесь это не моя забота. Мария прекрасно готовит а на изыске нет времени и средств. Да и привыкла я готовить на троих, а не на ораву. Поэтому изумленные взгляды притихших девочек были неудивительны. «Госпожа, ну что же вы?» — бормотала Мария, не зная, куда себя деть. «Да я бы и сама! Верю!» — кивнула я, улыбаясь, но не прекращая перемешивать специи и приправы. «Я сейчас покажу, как надо», а потом это будете делать вы, и если все получится, делать придется много. Под возмущенными взглядами я разрезала свиную шею на относительно небольшие части. Пока большими кусками я делать не могу, долго будет крутиться, а ведь еще надо замариновать, тогда будет намного вкуснее. Обмазав мясо смесью приправ, уложила блюдо и приказала унести в холод. Завтра едва начнет светать, мясо увезут в коптильню. Куски небольшие, так что трех-четырех часов вполне хватит для полного приготовления. Эти куски я завтра возьму к Лестерам и сделаю такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Мария, а принеси мне грудинку свиную, подумав немного, попросила я и бечевку неси. Когда я получила желаемое, то отрезала нужную длину бечевки и приказала залить крепким алкоголем. Не знаю, обязательно ли так делать, но в тот момент мне показалось это важным. Все же хоть какое-то обеззараживание. Алкоголь до утра выветрится, а бечевка станет чистой. Осмотрев мясо, я удовлетворенно кивнула. Красивый кусок, тонкие прослойки сала и мяса. Аккуратные. Надо бы засолить и с картошечкой. Обмазав грудинку все теми же приправами, я разрезала ее на несколько частей и плотно скрутила каждый кусочек. Мясной рулет будет очень кстати на завтрак. Но это все не нам. Пока не нам. Запомнили? Строго спросила я у девочек и Марии. Эти заготовки будем отправлять в коптильню. Пока заказов будет немного, будем делать здесь потом перенесем производство в дворке, чтобы поближе было. — А сегодня уже поздно отвозить на коптильню? — спросила одна из девочек, во все глаза глядя на рулет. — Сегодня не надо, — улыбнулась я. — Мясо должно полежать в травах, чтобы впитать в себя все запахи и вкусы. Тогда готовое блюдо будет намного вкуснее. — Мария, завтра рано утром отдашь мужчинам мясо? Пусть запекают. Они знают, что им предстоит делать. Остаток вечера я провела над планом, который завтра покажу Лестерам. В первую очередь мне нужен бартер. Они мне пять тушь свиней, я им одну горячего копчения, разделанную, естественно. Потом уже за плату. Еще одна туша уйдет на дегустацию на рынок, а еще половина туши в дом их городничего. Это тоже своего рода рекламный ход. В первую очередь, я хочу, чтобы Альфред стал моим постоянным клиентом. Покушать они любят, но деликатесы деньги есть. Во-вторых, у Альфреда периодически останавливается знать, который может прийтись по вкусу то, что я изготавливаю. Сейчас я делаю ставку на Ставрос, в частности на бринд, О коризоле не думаю и вовсе. Меня гложет некая обида за такое предательство. Пусть Коризоли не был моей родиной, но все же нас продали, как и юную Луизу. Но если поступит довольно интересное предложение, то со своей гордостью я договорюсь. Утром я подскочила довольно рано. Поездка к Лестерам планировалась на обед, но помимо этого были же еще дела. Как минимум, необходимо разобраться, что за беспредел творит стража. Именно поэтому я первым делом вызвала к себе капитана. Отчитывать взрослого мужчину не хотелось, тем более наши отношения больше дружеские, чем начальник-подчиненный. И это проблема, потому что, будь капитан просто подчиненным, я бы сделала строгий выговор, а я... я смущаюсь и не знаю, как начать разговор. — Миледи, вызывали? Капитан аккуратно прикрыл за собой дверь и подошел к столу. — Позавтракайте со мной! Улыбнувшись, предложила я, потянувшись за шнурком для вызова прислуги, которым пользовалась очень редко. — С удовольствием! — посветлел мужчина. — Вы теперь не завтракаете в столовой? — Не хочу смущать людей! Я завтракаю быстро, чтобы быстрее приступить к работе, а люди в это время отдыхают. Только вот вы же знаете законы. Если госпожа встала из-за стола, то все прекращают прием пищи и ходят потом голодные до обеда. Мне проще в кабинете, не отрываясь от дел. Я дождалась, когда капитану принесут завтрак и позволила спокойно поесть. Впрочем, я тоже была в это время занята. Вы же не просто так меня вызывали. Усмехнулся мужчина, отложив приборы в сторону. Ваша проницательность похвальна, кивнула я. Да, появилась проблема в твоем царстве. Гвардейцы романы крутятся служанками, а под венец не ведут. Капитан, я против разврата в своем доме. И против бастардов, а они будут, если не повлиять на мужчин. «Прошу прощения за недосмотр», — нахмурился Даррелл. «Обычно у нас таких проблем не было. Мой гарнизон находился в городе. Там, как вы понимаете...» «Ох, что я вам такое говорю? Простите!» «Я понимаю. Поэтому и не устроила разнос с лишением жалования. Но говорю это единственный раз, повторять не стану. Буду выгонять». «Миледи, но вы же понимаете, что мужчинам...» «Понимаю, Даррелл. Отлично понимаю!» Я насмешливо смотрела на краснеющее лицо капитана. «Но для этого есть выходные. Так пусть в эти выходные ищут себе даму. Но не в моем доме. Представь на минуту, что будет, если у пары наших служанок появятся младенцы. Где они будут жить? Как они будут жить? Кто будет смотреть за этими детьми, пока родители несут службу?» Мне не нужны здесь еще люди, даже если они пока не ходят. Это место, это ресурсы, это детские пеленки и плач по ночам, что будет мешать остальным обитателям поместья отдыхать перед следующим днем. «Я понял», — кивнул капитан. «Проведу беседу с гарнизоном». «Скажите им, что я не против отношений. Если кто-то захочет жениться, то я не буду препятствовать». Но пусть сперва подумают, куда они приведут молодую жену. В комнату, где еще трое сослуживцев. Так что ухаживание я разрешаю, даже предложение сделать. Но пусть тогда озаботятся жильем. Я понял. Разрешите идти? Даррел поднялся, всем своим видом показывая, что готов решить эту проблему. «Иди», — отпустила мужчину, откидываясь на спинку кресла. Что же, надеюсь, мужчины послушают. Если нет, то придется искать новых.